Глава с е д ь Рита резко дёрнулась, разбудив саму себя. Она сонными глазами посмотрела вокруг и наткнулась на пристальный взгляд р а д м и р а Мужчина нагло уставился на неё. Они стояли на обочине какой-то сельской дороги, вокруг простирались поля. Снег здесь уже сошёл, но зелень ещё не проклюнулась. Впрочем, как и везде. Просто в Москве уже всё высохло, Последние сугробы сошли несколько дней назад, а здесь земля ещё была мёрзлая, кое-где укрытая островками прошлогодней пожухлой травы. «Почему стоим?» — спросила Рита н а с т о р о ж е н н о Разговаривать с ним ей не очень хотелось, ведь снова начнёт неудобные вопросы задавать. «Сверялся с навигатором», — улыбнулся р а д м и р «Давно здесь был последний раз, немного подзабыл, где сворачивать». Рита недоверчиво прищурилась. Что-то было мало похоже, что он искал дорогу. Навигатор вон отключён, телефон тоже. Интересно, долго он так сидел и смотрел на меня? А главное, что высмотрел, подумала Рита. Но почему-то пристальное внимание Ратмира к её скромной персоне больше не пугало и не вызывало раздражения. Только не хватало в него втрескаться. Рита злилась на саму себя. Ратмир. Рита. «И долго ты изучал навигатор?» — она подчеркнула последнее слово. «Хотелось бы дольше». Снова эта добрая улыбка, на которую сложно не ответить. Оба понимали, что говорят вовсе не о навигаторе. Воздух в салоне будто загустел, а время замедлилось. «И как?» «Что, как?» «Разобрался, куда ехать?» «А то...» — он лукаво улыбнулся. Тогда, может, поедем? Рит. Она знала, что он хочет сказать и сделать. Чёрт, ей и самой хотелось его поцеловать. Если бы он сейчас сгрёб её в охапку, Рита не стала бы сопротивляться. Нет, так дело не пойдёт. Поэтому она прервала Ратмира на п о л у с л о в е Ратмир, поехали. Пожалуйста. Он лишь вздохнул, нахмурился и завёл машину. р а д м и р у нравились ретины игры. Её попытки скрыть симпатию к нему возбуждали. Тем более он понимал, он так мало о ней знает на самом деле, что с каждой новой встречей ему становилось всё интереснее и интереснее. Через пять минут свернули на хорошо асфальтированную дорогу, которая бежала между краем леса и полем. Вскоре показалась какая-то деревенька, которую они проскочили, не останавливаясь, а за ней... разбросанные то тут, то там дома. Затем свернули на ещё одну лесную дорогу, которая и вывела их к большому дому. Рита узнала его сразу же. Дом своего клиента и прилегающие земли она видела на фото и схемах. Строение походило на старинные поместья XIX века, но было сложено из серого камня, больше характерного для Англии, чем России. Игорь Петрович, а по-простому Гарик, хозяин и их клиент, был англоманом, а потому решил выстроить в сельской глубинке настоящую английскую усадьбу. Ландшафт вокруг тоже должен был напоминать старую пасторальную Англию. Сейчас, кроме самого дома, здесь ничего не было. Территория вокруг была лишена какой-либо растительности, голая земля, да и только. Лишь кое-где вздымались старые корявые дубы, возвышавшиеся над раскинувшейся пустошью, будто сторожи-великаны. Здесь Рите и предстояло проявить весь свой творческий гений. На эскизах у неё всё получилось отлично. Теперь нужно было сделать окончательные замеры, рассмотреть буквально каждую пять земли, внести необходимые корректировки в её проект. Дальше можно будет заниматься подбором материалов, создавать трёхмерную визуализацию, выбирать подходящие растения. Ратмир подъехал к самому крыльцу и просигналил. Он заглушил мотор и помог Рите выбраться из машины. Пока ждали хозяина, Рита огляделась и поняла, что Ратмир был прав. Сегодня им действительно предстоит помесить грязь. Земля полностью оголилась из-под снега и чернела р а с к и ш е й жижей. Более или менее чисто было на подъездной дорожке. Здесь щедро насыпали гравий. Но стоило сделать х о т шаг в сторону, и тут же можно было увязнуть в жирном чернозёме. Дверь особняка распахнулась, И на пороге показался заспанный Гарик. Он представлял собой странное зрелище. Старые тёмно-синие растянутые на коленях треники, белая майка-алкоголичка, поверх которой накинут твидовый пиджак с кожаными вставками в локтях. На ногах галоши, на шее толстая золотая цепочка. То ли деревенский алкоголик, то ли новый русский, то ли английский барон. «Гарик, ты спишь, что ли, ещё?» Засмеялся Ратмир, пожимая протянутую руку. Хоть Гарик и был лет на пятнадцать старше Ратмира, но они были на короткой ноге. «Да к в р е м я н семь!» — возмутился хозяин. «Половина восьмого!» — уточнила Рита, тоже пожимая руку. «Всё равно рань несусветная!» — проворчал Гарик. «Ну, давайте в дом хоть кофе выпьем, а потом делами будем заниматься». «Ты, небось, бухал полночи!» — усмехнулся Ратмир. — Ну так, чуток, с пацанами посидели. Башка трещит, умираю. Он обернулся к Рите и скомандовал. — Маргарита, сварите-ка на всех к о ф е к у будьте любезны. А я пока с Ратмиром п а р о слов перекинусь с глазу на глаз. Рита хоть и была возмущена, но решила виду не показывать. Кухню она нашла быстро. На полке отыскала молотый кофе и засыпала его в большую кофеварку. Дом, в общем, уже был готов для жилья. Внутри было чисто, имелась и мебель, пока, правда, укрытая прозрачной плёнкой. Видимо, хозяин собирался въехать в ближайшие месяцы. Кофе закипел, и Рита разлила его по чашкам. Самую большую — хозяину. Ему явно не помешает взбодриться как следует. Послышались голоса, и Ратмир с Гариком вошли в кухню. Кофе пили здесь же. «Рита!» Гарик хочет п е р е в е с т и семью сюда в начале июня. Управимся с ландшафтом за два месяца. Рита пожала плечами. Сегодня сделаем замеры. К пятнице я уже сделаю 3D-визуализацию. Затем начнём закупать материалы. Если не будет проблем с какими-то экзотическими растениями и задержек в поставках, то сможем начать работы, как только земля просохнет. Сейчас, сами видите, ничего делать нельзя. Рита права. Ещё недели две, как минимум, нужно будет подождать. Да и сам знаешь, с нашими погодными условиями может и до мая придётся ждать». «Нет, ребята, до мая ждать не будем, а начнём как можно скорее. В середине июня у меня юбилей. Всё должно быть готово». «Раз должно, значит, будет», — согласился Ратмир. Рита промолчала, хотя понимала, что ей и рабочим, которые будут здесь ей помогать, Придётся буквально жить на земле. Как будто, прочитав её мысли, Гарик сказал. «Рита, когда начнутся основные работы, вы можете не терять время на поездки из Москвы сюда да потом обратно. Можете жить прямо здесь. Комнату я вам предоставлю». «Я не уверена, что это удобно», — начала о т н е к и в а ц ь Рита. «У неё же Лиза. Она не может оставить дочь и неделями не возвращаться домой. Хотя...» В конце апреля бабушка Таня планирует перебраться с Лизой на их старенькую дачу, где они проводили обычно каждое лето. Что ж, если бабушка с дочкой будут на даче, то ей и правда можно будет оставаться здесь, не теряя времени на поездки в такую даль. Тем более и ездить-то не на чем. Не будет же Ратмир возить их каждый день. Уловив сомнение в голосе Риты и увидев её озабоченное лицо, Ратмир сказал л «Ну, в ближайшие недели будем здесь наездами, а когда начнётся основная работа по насаждениям, там Рита уже решит, как ей удобнее». Когда допили кофе, Рита скомандовала. «Ну что, господа начальники, пойдёмте смотреть участок?» Она первая двинулась к выходу, но Гарик её остановил. «Рита, подождите». Он юркнул в подсобное помещение рядом с кухней и вынес две пары резиновых сапог. «Надевайте», — Гарик поставил сапоги перед Ратмиром и Ритой. «А то всю обувь себе вывозите в грязи». Уже через пять минут Рита радовалась предусмотрительности Гарика. Если бы не сапоги, по участку вообще невозможно было бы ходить. Ближайшие два часа они провели за замерами и внесениями изменений в Ритин расчёты. От хозяина толку было мало. Он только безумолку разглагольствовал о том, «Какая здесь будет красота, когда все работы закончатся!» А вот Ратмир Риту удивил. Он был хорошим помощником и знал своё дело. Вскоре, когда Гарик понял, что ни Рита, ни Ратмир его толком не слушают, а по большому счёту он им просто-напросто мешает, он ушёл в дом, заявив, что приготовит обед на всех. «Он готовить умеет!» — удивлённо прошептала Рита, вопросительно глядя вслед удалившемуся Гарику. «А почему тебя это удивляет?» — спросил Ратмир. «Не знаю. Я думала, все богачи держат прислугу и сами ничего не делают». Ратмир засмеялся. я ф а р г а р и т к а у тебя какие-то примитивные представления о богачах». «Неужели? Хочешь сказать, что ты каждый день готовишь на всю семью, а выходные проводишь с пылесосом и тряпкой?» «Нет. Я живу один, ем обычно не дома». И два раза в неделю ко мне приходит женщина из клининговой компании наводить порядок. Рита самодовольно хмыкнула. Но, — р а д м и р сложил руки на груди, — я умею готовить. И стиральной машиной пользоваться умеешь, — съехидничала Рита. И даже пылесосом. И лампочку можешь вкрутить. И представь себе даже гвоздь вбить. Хм, — снова хмыкнула она недоверчиво, но больше ничего не сказала. Какое-то время работали молча, а минут через двадцать в одном из окон первого этажа показалась голова Гарика, и он крикнул. «Эй, чернорабочие, кончайте грязь месить. Кушать подано». «Вот скотина», — усмехнулся Ратмир. «Гарик, за чернорабочих я с тебя двойной ценник сдеру». Тот лишь громко рассмеялся. Стол Гарик накрыл всё в той же кухне, — объяснив Рите. Не хочу потом возиться с уборкой. В столовую отнеси, из столовой принеси. А здесь всё под рукой». Гарик готовить, конечно, был не м о с т а к Он достал из холодильника несколько видов уже заранее н а р е з а н н ы й в магазине колбасы, сыра, несколько салатов, тоже магазинных. Единственное, что он сделал сам, так это помыл и порезал огурцы с помидорами да нарезал хлеба. Посреди спартанского стола красовалась бутылка водки. Гарик разлил горячительное по рюмкам, извинившись. «Рита, простите, нет ничего больше. Сами понимаете, дом ещё не обжит. За хозяйством пока смотреть некому, так что, как говорится, чем богаты». «Я пить не буду», — запротестовала Рита. «Для согрева», — не стал слушать её Гарик. «Вон как замёрзли, аж нос покраснел». Рита в отчаянии взглянула на Ратмира, ища у него поддержки, Он, п о н и м а ю щ е улыбнулся, но шепнул ей. «Только глоток, а то Гарик обидится». «Я за рулём, поэтому пить не буду, а ты чуть-чуть за компанию». «Я только один глоточек», — отрезала Рита. Прозвучало грубо, но зато безапелляционно. «Конечно, конечно», — улыбнулся Гарик. «Ну, давайте». Они чокнулись, и мужчина тут же опрокинул в себя рюмку целиком. Рита лишь смочила губы, непроизвольно поморщившись. Гарик, не успев закусить, налил себе ещё и махом выпил вторую стопку, блаженно причмокнув. «Вот теперь можно жить, а то после вчерашнего никак не отпускало». «Гарик, ты так сопьёшься скоро». «Да ты меня знаешь», — махнул тот рукой. «Когда дела не идут, пьём. Когда идут, тоже пьём». Он рассмеялся. Мужчины оживлённо болтали, А Рита, задумавшись о своём, молча жевала бутерброд. «Рита!» — окликнул её Ратмир. «Так с чего думаешь начать работы?» Она вздрогнула. «Первым делом нужно будет установить чашу для фонтана и п о д в е с т и к ней воду, чтобы потом уже можно было без помех заниматься благоустройством остальной территории». «О, кстати, о фонтане!» — потёр руки Гарик. «Я в интернете кое-что присмотрел. Сейчас покажу. загляденье Он постучал по карманам пиджака в поисках телефона и, выудив его, начал демонстрировать Рите и Ратмиру фотографии. «Ну?» — вопросительно посмотрел на них Гарик. «Красота же!» Риты с Ратмиром переглянулись. Фонтаны, понравившиеся Гарику, объединяло две вещи. Они были огромными, а украшением или гейзерами служили фигуры полуобнажённых нимф. «Хозяин-барин!» — протянул Ратмир. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. «Мне больше других вот этот приглянулся». Гарик покрутил фотографии и ткнул пальцем в картинку. Посередине круглого бассейна возвышалась обнажённая девушка, державшая у живота кувшин с наклонённым вниз горлышком. Из кувшина изливался поток воды, а по краям бассейна восседали крошечные, тоже абсолютно голые эльфы. Из их ртов п Били тонкие струйки воды. Большей пошлости Рита в жизни не видела. «Всего каких-то 800 тысяч с копейками», — улыбался Гарик. «Через неделю доставят прямиком из Италии». «Подождите!» — почти закричала Рита. «Вы что, уже заказали?» «Не, сегодня закажу». Рита вскочила со стула и начала нервно расхаживать по кухне. «Игорь Петрович», — сказала она как можно более спокойно. «В нашу последнюю встречу мы с вами пришли к тому, что вы хотите строгую английскую классику, так?» «Так», — он утвердительно кивнул. «Но тогда этот фонтан нам совершенно не подходит. Это же... это же пошлость какая-то». «Пошлость?» Ратмир решил прийти на помощь Рите. Он знал Гаррика. Тот мог вспылить, упереться, как баран и, правда, назло всем купить этот дурацкий фонтан. «Послушай, Гарик, мы тебе будем делать классический английский сад. Даже мини-лабиринт позади дома разобьём из квадратно-остриженных кустарников. А этот фонтан, конечно, хорош», — Ратмир подмигнул Рите, которая собралась было возразить. «Просто глаза слепит от красоты неземной. Но вот если бы ты выстроил римский форум...» ну или там виллу в стиле какого-нибудь Каллигулы, или на худой конец Нерона, чтобы устраивать оргии, то без этого фонтана нам никак было бы не обойтись». «Какие оргии?» — уставился нарадмира Гарик. «Вот и я говорю, никаких оргий. Тебе сюда жену и детей привозить. Поэтому будем делать классику. Но такую, чтобы глаз не отвести. Согласен?» «Ну?» — одобрительно кивнул Гарик. Рита поняла, что он не просто пьян, а уже взюзю. Видимо, на вчерашние дрожжи, выпитые залпом две рюмки водки, вызмели не тот эффект, которого ожидал Гарик. «А если мы делаем классический английский сад», — подхватила Рита, «то нам нужна строгость линий, четко разграниченные секции, а главное — умеренность во всем». «Умеренность?» — кажется, этого слова не было в лексиконе Гарика, И он нахмурился, пытаясь понять его смысл. «Умеренность, умеренность, Гарик! Ну, кроме расходов, конечно!» — рассмеялся Ратмир. «И что вы предлагаете?» «Вот!» — Рита протянула ему свой телефон, где уже успела сохранить несколько картинок фонтанов. «Не очень большие, но отлично вписывающиеся в наш ландшафт», — рассказывала Рита. «О, новенький!» — одобрительно хмыкнул Гарик. «Кто новенький?» — непонимающе нахмурилась Рита. «Телефон!» — ткнул Гарик в экран ритиного мобильника. Рита покраснела от смущения чуть не до корней волос, а Ратмир довольно хмыкнул, усмехнувшись в кулак. «Можно выбрать с круглой чашей?» Рита вернулась к фотографиям фонтанов, пытаясь сгладить неловкий момент. «Можно с ромбовидной?» Тут уж как ваша душа пожелает. Но никаких голых баб, Гарик. Тот тяжело вздохнул. А жаль. Нет, но если вы хотите устроить здесь термы для Каллигулы, то мы всё сделаем, развела руками Рита, уже окончательно совладав со смущением. Но тогда перед женой сам оправдывайся, закончил Ратмир. Да она мне за Каллигулу яйца оторвёт. «Нет, но как можно было из всего разнообразия выбрать самый отвратительный фонтан?» Рита прижала ладони к раскрасневшимся щекам. Рита с р а т м е р о м ещё долго обсуждали вкусы Гаррика и вспоминали, скольких трудов им стоило уговорить пьяного мужчину сделать выбор в пользу чего-то более простого и классического. И уговорили-таки. В результате долгих дискуссий выбор пал на классический фонтан круглой формы, посреди которого величественно вздымался мраморный шар, из которого вверх били струи воды. Всё строго и со вкусом. От Гаррика они уехали только часа в четыре и на въезде в Москву встали в пробку. У Ратмира беспрерывно звонил телефон. То с работы, то Руслан с Саидом, то какие-то женщины. Рите и вникать не нужно было, чтобы понять суть разговоров. За последний час Ратмиру позвонили три дамы. Одна в и з а л а в трубку так громко, что казалось, она была способна докричаться до Ратмира и без помощи мобильной связи. С этой он даже разговаривать не стал, сразу отключился, улыбнувшись в бороду. Да-да, Рита отметила, что щетина его совсем отросла и теперь густо покрывала щеки и подбородок. Вторую, звонившую, Ратмир даже выслушал и вроде бы согласился на какое-то её предложение. С третьей разговаривал долго. Вернее, не разговаривал, а слушал, смеясь её шуткам. «Кабель», — сделала окончательный вывод Рита. На душа как-то сразу поплохело, стало грустно. Это не скрылось от проницательного Ратмира, и он не приминул спросить. «Рит, ты чего грустная такая, устала?» «Устала и есть хочу», — сквозь зубы процедила она. «Да, после Гариковых разносолов я тоже готов быка съесть. Поужинаем вместе?» «Нет, мне домой надо. Дел еще по горло. А завтра вставать рано». Ратмир внимательно посмотрел на нее, прищурившись. «Ты когда-нибудь сможешь с первого раза ответить мне согласием? Или и дальше будешь все время и во всем отказывать?» «Все время и во всем». Рита ответила ему не менее пристальным взглядом. Ратмир рассмеялся. «Что ж, мне нравится эта игра, Маргаритка. Она лишь ещё больше заводит». «Господи, что ж за невыносимый бабник», — подумала Рита. А вслух сказала другое, сменив тему. «Ратмир, скоро мне придётся частенько ездить к Игорю Петровичу. Там есть какой-нибудь общественный транспорт? Как мне добираться?» «А я тебя в качестве водителя не устраиваю?» «Ты что же, каждый день будешь меня возить? Других дел у руководителя Валида нет?» «Может, ты моё самое главное дело?» «О, Господи! И за что мне это?» Рита закрыла глаза, откинувшись на спинку с и д е н ь я Ратмир засмеялся. «Там есть автобус. Остановку мы проезжали с тобой сегодня. До самого особняка Гарика он, конечно, не доходит». «Придётся ещё минут тридцать пешком идти». «Далековато». «Да уж». «Рит, а ты машину водить не умеешь? Прав нет у тебя?» «Нет, не умею». «Плохо», — подытожил Ратмир. «Что толку от прав, даже если бы они были? Машины-то всё равно у меня нет». Ратмир ничего не ответил, задумавшись. «Давай так. Если у меня будет время, я сам тебя буду водить. А если нет... то в Валиде есть служебные машины. Шофёра тоже найдём. «Я могу и на автобусе», — попыталась протестовать Рита. «Далеко н а автобусе. К тому же наверняка он ходит нерегулярно. Так что или я, или водитель будем тебя возить. Договорились?» «Ладно». Помолчав, чуть-чуть Рита добавила. «Зачем было в таких далях дом строить?» «Ну...» — Ратмир пожал плечами. и Когда ты на машине, то любое расстояние — не расстояние. К тому же Гарику надоела Москва, как он говорит. Хочет жить подальше от шума большого города. А чем он занимается? У него сеть ресторанов. Плюс он владелец элитного загородного клуба. Рита подозрительно посмотрела на Ратмира. И что это за элитный клуб? Вход только для мужчин. Знаешь, как в девятнадцатом веке в Великобритании лорды и джентльмены проводили время чисто в мужской компании. Вот Гарик сделал нечто подобное. «Всё с вами ясно», — с каким-то укором в голосе она это сказала, будто упрекая Ратмира во всех смертных грехах. Он громко рассмеялся. «Маргаритка, я даже представить не могу, что ты там себе придумала». «Да что придумывать?» И так понятно, чем богатые мужчины могут заниматься в элитном загородном клубе, куда вход с женом воспрещён. Решила, значит, что это бордель? Рита не стала отвечать, но по её выражению лица Ратмир понял, что именно это она и подумала. Глупышка, нет там никакого борделя. Гольф, бассейн, сауна и ни одной женщины. Даже стриптизёрш нет, пошутил Ратмир. «Судя по голосу, ты разочарован», — съязвила Рита. «Почему? Я знаю, где можно посмотреть на голых тёлок у шеста. А в клубе Гаррика мы просто отдыхаем, чисто в мужской компании». Кто бы сомневался. Рита смерила его презрительным взглядом. Ратмир улыбнулся. Его забавляла Ритина непосредственность. Тем временем пробка рассосалась, и они въехали в столицу. «Значит, ужинать со мной ты отказываешься?» «Отказываюсь. Уверена, ты найдёшь более сговорчивую компанию». «Жаль. Я бы предпочёл провести вечер с моей строптивой дизайнершей». «Ты невыносим». Рита покачала головой. Вскоре подъехали к её дому. Ратмир вышел, чтобы открыть дверь со стороны Риты и помочь девушке вылезти из машины. «Спасибо», — сказала она, опираясь на руку Ратмира, испрыгивая с высокого порога джипа. «Не за что, милая». Рита вдруг оказалась в кольце его рук. о д н о он положил на всё ещё приоткрытую дверь машины, а второй обвил талию девушки. «Пусти!» Рита подняла на него испуганные глаза. «Рит, ты меня просто сводишь с ума!» Ратмир наклонился к ней, переводя взгляд с глаз Риты на её губы. «Не смей!» — прошептала Рита. Но Ратмир не собирался её слушать. Она и сама себя уже не слушала. Обвела руками его шею и впилась в губы Ратмира поцелуем. А уже через пару секунд оттолкнула его и почти закричала. «Господи, зачем ты всё портишь?» «Рита...» — она выскользнула из его объятий. «Ратмир, если ещё раз ты себе позволишь что-нибудь такое, я уволюсь, прямо завтра и уволюсь». «Ритка, ты же сама этого хочешь не меньше меня». Она схватилась запылающей то ли от смущения, то ли от злости щёки. «Пожалуйста, Ратмир, пойми, между нами ничего не может быть». «Почему?» — вскипел он. «Потому что ты думаешь, что мне нужен от тебя только секс? Это не я так думаю, так оно и есть. Оставь меня в покое, между нами только работа и всё». Рита бегом бросилась к подъезду. «Да чёрт тебя подери, Рита!» — крикнул он ей вслед, с силой захлопнув дверь автомобиля. «Ты же сама кидаешься на меня!» Но она уже скрылась в чёрной пасти подъезда. В лифте Рита судорожно хватала ртом воздух. Её накрывала паническая атака, справиться с которой на этот раз у неё не получится.